19. -е. Маргарита Оставаясь узником в собственном недостроенном дворце, округлые очертания которого ассоциировались с чем-то иронично горьким, с чем именно ему было никак не вспомнить, Карл не мог избавиться от меланхолии, но успокаивал нервы и поправлял здоровье за игрой, напоминавшей хнефотафул, в которой черные фигуры противостояли белым на деревянной доске, поделенной на 64 клетки. Не заметить иронию было трудно. Цель игры пленить короля. Примечание. Внутренний двор во дворце Карла V в Альгамбре действительно представляет собой круг. Хнефатафл – скандинавская игра. Конец примечания. Он научил правилам ингских полководцев, и если Челкучимов вскоре превратился в опасного соперника, то Кискис, -Кис, который, когда позволяла служба, проводил с императором вечера за бесчисленными партиями, почти всегда проигрывал. Однажды часовые киски содоложили о новой посетительнице. Это была королева, сестра короля Франции, явившаяся в Альгамбру просить двух императоров об аудиенции. Ее сопровождала несметная свита, а полонкин несла четверка белоснежных лошадей. Волосы ее были убраны с изумительным тщанием. Плащ привлекал роскошеством материи. Ее облик и ее костильский могли служить образцом изящества, несмотря на бледность ланит и акцент, отличавшийся от местного. Правда, с Карлом она беседовала на незнакомом языке, и никто из китонцев не сумел догадаться, о чем они говорили. Однако присутствующие заметили, как побагровел Карл и в который раз чуть не задохнулся от гнева. Маргарита же, так звали эту королеву, обращалась к нему крайне холодно. Восполнить пробелы, затрудняющие понимание этой сцены, китонцам помог Лоренцино, еще не успевший вернуться в родную Флоренцию. Королева не впервые наносила императору визит. Лоренци напомнил, что когда был еще ребенком, французский король проиграл какую-то битву и в результате попал в плен к императорским войскам. Его сестра Маргарита отправилась тогда к Карлу просить об освобождении узника, но тщетно. В итоге король Франциск получил свободу дорогой ценой, пообещав противнику уступить немалые части своего королевства. Примечание. Франциск I, годы жизни 1494-1547 Король Франции, чье правление отмечено продолжительными войнами с Карлом V, но также культурным и экономическим расцветом государства. Конец примечания. По всей видимости, именем брата и Франции Маргарита требовала теперь вернуть эти земли. Вооружившись новыми сведениями, Атау по согласился принять ее в посольском зале. Он все лучше понимал местные наречия, но желал, чтобы Игуанамота по-прежнему исполнял обязанности толмача, Ведь это оставляло ему время на размышления, пока она переводит слова левантинцев. А еще ему нравилось, когда она рядом. Кубинская принцесса всегда приносила ему удачу и приводила в замешательство собеседника. На этот раз вместо Руменьяви справа от императора занял Лоренцино, чтобы прояснять возможные темные места в речах посетительницы. И таких было предостаточно. Королевство этой королевы, Наварро, находилось между Испанией и Францией, И Маргарита просила гарантий – пусть Карл откажется от любых посягательств на ее земли. Король Франции желал вернуть территории на севере – Артуа и Фландрию, утраченные по итогам Дамского мира, четыре жатвы тому назад. Примечание. Камбрейский или Дамский мир был заключен между Франциском I и Карлом V в 1529 году. Название Дамский связано с участием матери Франциска I Луизы Савойской и тетки Карла V Маргариты Австрийской в подписании мирного договора. Конец примечания. Он хотел, чтобы король Испании бесповоротно отказался от Бургундии, области которая, похоже, представляла особую важность для обеих сторон. Он также требовал передать под его власть два итальянских города – Милан и Геную. Заходила речь и о местности под названием Прованс, и о городах Ницца, Марсель и Тулон. Во всем этом для Атауальпы интереса было мало – Что ему, Бургундия или Артоа? Что значит Милан и Генуи? Ничего. Нечто абстрактное, даже меньше. Просто слово. Места, о существовании которых он не подозревал еще одну жатву назад. Одну луну, неделю, день. У Атауальпы были виды на Андалусию. Он решительно отверг притязание Буабдиля, который хотел вернуть свое добро. Но без всякого зазрения совести отдал бы за дарма куски, не принадлежащие ему империи. Он мог бы скормить их собакам. Велика важность – Ведь это всего лишь точки на карте. Только зачем ему это делать? Маргарита Наварская стала говорить тише. Она отдавала себе отчет в том, что Атуальпа прибыл из-за дальних морей, причем не с востока и не с юга, а с запада. Быть может, из Индии, с Малукских островов, с Сипанга или еще откуда-нибудь. Она знала, что он далеко от дома, но в силу особых обстоятельств, поскольку ему улыбнулась боевая фортуна, держит в своей власти Карла Пятого, императора римлян, короля Испании, Неаполя и Сицилии, и герцога Бургундского. Сказочная ситуация. Голос ее звучал бархатисто, но твердо. Христианский мир с таким положением никогда не смирится. Папа этого не потерпит. Он начнет крестовый поход, чтобы взять гранаду, пусть даже у них с Карлом не лучшие отношения. Инквизиция неминуемо объявит ретиками всех, кто исповедует культ Солнца. Фердинанд, эрцгерцог Австрии, скоро прибудет на помощь брату и приведет огромную армию. Примечание. Фердинанд I, годы жизни 1503-1564. Брат Карла V, король Венгрии и Богемии, эрцгерцог Австрии, король Германии и носитель титула «Римский король», то есть избранный наследник престола Священной Римской империи. Впоследствии после смерти Карла V получил императорский титул. Конец примечания. Но великий король, явившийся по морю, на этих словах Маргарита сделала совсем легкий реверанс, если ему угодно, мог бы рассчитывать на поддержку короля Франции. Не зря Франциск, ее брат, заключил союз с Сулейманом, владыкой блистательной порты, вождем неверных. В отличие от Карла, христианнейший король Франциск не всегда был ярым поборником христианства. Примечание. Христианнейший или архихристианский король – почетный титул короля Франции. Конец примечания. В религиозных распрях, воспламенивших север, он проявил сдержанность и понимание по отношению к лютеранам. Из этого следовало, что если император, явившийся по морю, согласен, два государства могут создать нерушимый альянс. Франциск I, король французов, предлагает от Уальпи дружбу и поддержку. Ведь кому охота враждовать самим божественным солнцем? Атаваль послушал очень внимательно. Красноречие королевы Наварской и сложившееся у него представление о соотношении сил в новом свете побуждали дать ей все, о чем она просит, в обмен на столь ценную военную помощь. На самом деле предложение альянса с королем Франции было сродни чуду, но мешало которое не непросто обойти. Вопреки тому, во что хотелось верить Маргарите, в распоряжении Атавальпы был король, но не все королевство – и Карл, будучи пленником, оставался королем и императором. Он один мог уступать земли своей империи. того Альпа наперед знал, что никакие способы давления, никакие угрозы не сделают его сговорчивее. Маргарита отправилась во Францию с попугаем и обещаниями. Инка собрал в львином дворике совет. Примечание. Львиный дворик – двор в львином дворце Альгамбры, с фонтаном, чашу которого поддерживают 12 каменных львов. Конец примечания. Коя Асарпай предложил умертвить Карла или заставить его отречься в пользу сына, чей крайне юный возраст, ему не было и шести жатв от роду, гарантировал сговорчивость. Кискис -кис высказался против смерти короля, мотив был прост. Она грозит китонцам местью его подданных. Что до самого Карла, никакого интереса в отречении у него нет. Напротив, он понимает, что статус суверена для него лучшая защита, а лишившись его, он станет никому не нужен. Таким образом, китанцы не имели возможности удовлетворить требования короля Франции. Покуда Карл жив, без его согласия земли не отдать. А смерть Карла делала их беззащитными против императорской армии. При таком раскладе самое большее, что они могли гарантировать, это отсутствие приказа идти на Францию. Так что военный вопрос оставался насущным. Нужны были люди, чтобы защищаться, и золото, чтобы их привлечь. Было решено вновь вызвать посланца Фугеров. Тот не видел препятствий, чтобы судить средства, но требовал гарантий, дать которой Верховный Инка был не в состоянии. Тогда Атау Альпа поручил Игуанамоте секретную миссию. Кубинской принцессе предстояло вернуться в Лиссабон. Она попросила, чтобы ее при этом сопровождал юный Педро Писаро. С ними должны были отправиться несколько выкрестов, которые везли на спинах ослов груз. Черный напиток, добротные талецкие шпаги, огненные палки, говорящие футляры, зерно картины и карты нового света. Карл согласился подписать послание к королю Жуану III, своему шурину, обязывая его во имя любви к его персоне передать в распоряжение посольству хороший корабль и лучшего кормчего, какого удастся найти. Атуаль подаверил также своей кубинской подруге кипу из множества нитей. Узелки были кропотливо сплетены его личным архивариусом, и даже Игуаномота, который, впрочем, он полностью доверял, не знал о их содержания. Кипу было посланием, которое предстояло передать его брату Уаскару лично.